Викрам Сет Достойный жених Книга первая Исполняет артист Михаил Росляков Эпиграфы Излишек Вещь крайне необходимая Вольтер Из сатиры светской человек 1736 года. Договаривать все до конца — верный способ наскучить. Вольтер из «Стихотворного рассуждения о человеке» 1738 года. Часть первая. Глава первая. «Ты тоже выйдешь замуж за того, кого я тебе выберу!» Твердо заявила госпожа Рупа -мэра, своей младшей дочери. Лата мысленно ускользнула из-под материнского ига, разглядывая ярко освещенную фонарями лужайку в саду поместья «Прем-Нивас» где собрались свадебные гости. «Угу», — промычала она, чем еще сильнее рассердила мать. «Никаких угу, юная леди! Слыхала я эти твои -у, у и не собираюсь их терпеть. Я действительно знаю, что для тебя лучше». и сделаю все, что от меня зависит. Как ты думаешь, легко ли мне устроить достойную судьбу всем четверым своим детям, да еще и без его помощи?» Нос у нее покраснел при мысли о муже, который без сомнения разделял с нею нынешнюю радость взирая на них откуда-то с горних высей. Конечно, госпожа Рупа Мэра верила в реинкарнацию, но в минуты исключительного наплыва чувств она воображала, что покойный Рагубир Мэра по-прежнему обитает в том привычном облике, в каком она знала его при жизни. Крепкий, жизнелюбивый мужчина, чуть за сорок. Таким он был Еще до того, как в самый разгар Второй мировой изнурительный труд довел его до сердечного приступа. Восемь лет прошло, уже восемь лет, с горечью подумала госпожа Рупа мэра. Мамочка, ну-ну. Не надо плакать. Сегодня наша Савита выходит замуж, сказала Лата, нежно, но не слишком-то участливо, обнимая мать за плечи. Будь он рядом, я нарядилась бы шелковая потола сари, которая надевала еще на собственную свадьбу, вздохнула госпожа Рупа мэра. Но. Вдове не пристало Роскошествовать. Мо! Лату всегда немного Раздражала излишняя Эмоциональность матери По любому поводу. Люди же смотрят. Они пришли тебя поздравить. И им покажется Странным, что ты плачешь В такой день. Несколько гостей И в самом деле В эту минуту Приветствовали госпожу Рупу-мэру, творили намасте, улыбались. Сливки брахмбургского общества. Как с удовольствием отметила мысленно госпожа Рупа-мэра. — И пусть смотрят, — ответила она с некоторым вызовом. но поспешно промокнула глаза платочком надушенным одеколоном 4711. — Пусть думают, что я прослезилась от счастья, ведь Савита выходит замуж. Все мои заботы и усилия ради вас. Но никто этого не ценит. Я выбрала для Савиты такого чудесного юношу, а все только и делают, что жалуются. Лата припомнила, что из них четверых, двух братьев и двух сестер, только Савита, кроткая, добросердечная, белокожая красавица, ни разу не пожаловалась, безропотно приняв жениха, которого выбрала для нее мать». — Какой-то он слишком худой, мам, — ляпнула Лата бездумно. И это еще было мягко сказано. Ее без пяти минут взять, пран-капур, был смугл, долговяз, нескладен и страдал астмой. Худой? И что же? Все нынче стремятся стать стройнее. Даже мне пришлось поститься весь день при моем-то диабете. А уж если Савита слово поперек не сказала, то всем прочим, тем более, стоит порадоваться за нее. А рун и варун все никак не успокоятся. Как это им не дали выбрать жениха для сестрицы? Пран, достойный, добропорядочный, культурный молодой человек, и к тому же Тхатри. Тхатри, преимущественно индуистская каста торговцев Северной Индии и Пакистана, в основном из региона Пенджаб, которая представила много значимых фигур в сикхизме, включая всех сикхских гуру. Никто и не спорил, что тридцатилетний пран действительно достойный, культурный и принадлежит к правильной касте. И, конечно же, Лате нравился пран. Как ни странно, она знала его куда лучше, чем ее сестра. Во всяком случае, знакомы они были гораздо дольше. Лата изучала английский язык и литературу. в Брахмпурупском университете, а Пран Капур был известным тамошним преподавателем. Лата прослушала целый курс его лекций о елизаветинцах, в то время как Савита — его невеста, видела с ним всего час, да и то в присутствии матери. «К тому же Савита его откормит», — прибавила госпожа Рупа Мэра. Вот зачем ты все пытаешься омрачить мое счастье? И с, с праном будут счастливы. Вот увидишь, они будут счастливы, — повторила мать, нажимая на слово «будут». — Благодарю вас, благодарю вас, — просияла она при виде очередных гостей, подошедших с поздравлениями. — Как чудесно! Я мечтала о таком зяте. Да еще и из прекрасной семьи. Министр сахип был к нам очень добр. И Савита так счастлива. Пожалуйста, угощайтесь, кушайте, прошу. Нам приготовили вкуснейший гулаб джамун, но из-за диабета я и после церемонии его не попробую. Мне даже гаджак нельзя, а перед ним так трудно устоять. Особенно зимой. Ну, кушайте, кушайте, пожалуйста. А мне надо пойти проверить, что происходит. Время, назначенное пандитами, приближается. А жениха с невестой что-то не видно. Она поглядела на лату и нахмурилась. Да, с младшей дочерью будет не так просто, как со старшей. «Не забудь, что я тебе сказала!» — предостерегла она. «Угу», — кивнула Лата. «Ма, у тебя платочек торчит из блузки!» «Ох!» — спохватилась госпожа Рупа Мэра, заталкивая беглеца за ворот. «И скажи Аруну, чтобы он соизволил серьезно относиться к своим обязанностям, а то стоят в углу с этой Минакши и болтают». со своим недалеким дружком из Калькутты. Он должен следить, чтобы все гости ели и пили вдоволь и радовались нашему празднику». Этой так называемой Минакши была эффектная жена Аруна и ее собственная нелюбимая невестка. За все четыре года, по мнению госпожи Рупы Мэры, Минакши совершила всего один стоящий поступок — Родила ее любимую внучку Апарну Которая сейчас была тут как тут И тянула бабушку за шелковое сари кофейного цвета Стараясь привлечь ее внимание Госпожа Рупа Мэра пришла в восторг Поцеловав внучку, она сказала «Апарна, держись рядом со своей мамочкой Или с латой Буа, иначе потеряешься» Буа? сестра отца Хинди. — Что мы тогда делать будем? — Можно мне с тобой? — спросила Апарна, которая, как водится, в три года уже имела собственное мнение и собственные предпочтения. — Солнышко мое, я бы и сама хотела, — сказала госпожа Рупа-мэра. Но я должна убедиться, что Савита Буа — «Готова к замужеству. Она уже опаздывает». Госпожа Рупа-мэра снова бросила беспокойный взгляд на золотые часики. «Самый первый подарок ее мужа, которые за два с половиной десятка лет ни разу не ошиблись ни на секунду». «Я тоже хочу посмотреть на Савиту Буа!» стояла на своем опарно. Госпожа Рупа-Мэра устала, поглядела на опарну и неопределенно кивнула. Лата подхватила опарну на руки. «Когда Савита Буа появится, мы вместе пойдем туда, и я подниму тебя повыше, вот так, чтобы тебе было лучше видно. А теперь, может, давай поедим мороженого?» «Я бы не отказалась!» А парно затею одобрила, как и большинство латиных затей. Для мороженого никогда не бывает слишком холодно. Рука об руку трехлетняя и девятнадцатилетняя девочки направились к буфету. По пути на них откуда-то сверху просыпалась горсть розовых лепестков. «Что хорошо для твоей сестры, хорошо и для тебя!» сказала госпожа рупа мэра Лати, словно делая контрольный выстрел. Мы не можем обе выйти за прана, засмеялась лата.